Вторая война с Клаудосом началась в 520 году. Ланселот и Мордред совершили в ней много славных подвигов, так что невозможно было решить, кто из двоих был лучшим воином и кто лучшим стратегом. Клаудос потерял все завоеванные им земли, свою собственную страну и в конце концов и жизнь. Ланселот стал королем Биноика, Леонель — королем Гонским, а Богард королем пустынной земли. Так власть Логриса распространилась на значительную часть Галлии. Три юных государи стали перами круглого стола. Они навестили свою приемную мать, и по этому случаю в озерном замке было устроено большое празднество. На следующий день Вивиана с радостью и тревогой сообщила мне, что Ланселот воспылал страстной любовью к женщине, которая на двадцать лет его старше и также любим ею. Этой женщиной была королева Гвиневера. После этого смутые волнения оставили Арморику. Артур захватил Горру и разбил пиктов и скоттов, живших в стране ряда. И там снова Мордред и Ланселот прославились своей воинской доблестью и неустрашимостью в бою, своей безраздельной верностью королю и великодушием к побежденным врагам. И как прежде был мир утора, так теперь наступил мир Артура. Безмятежное невозмутимое спокойствие Дольнего леса как будто разлилось по всему Логрису. Времена года чередой сменяли друг друга. Мои волосы постепенно белели. И когда я оборачивался и смотрел назад, моя жизнь казалась мне бесконечной, а мое рождение навсегда затерявшимся где-то во мраке времен. В светлой дымке тех далеких, ставших легендой времен, когда родилась моя мечта, блуждали тени тех, кого я так любил, и кто лежит теперь у каменных столбов. Однако я не чувствовал в своем теле никакой усталости, тогда как спокойная и печальная отрешенность мало-помалу завладевала моим все еще деятельным умом, погруженным в изучение материи и времени в поисках всемирного закона. Я все еще любил Вивиану. Ее ставшее еще более нежным, более чувственным и ласковым тело, достигшее своего расцвета, немного отяжелевшее и уступившее возрасту вечную юность ее ума, жаждущего наслаждения и познания. Озерный замок опустел, а она и не старалась заменить умерших, словно желая, чтобы история ее крошечного королевства закончилась вместе с ее жизнью. Несокрушимый Логрис и легендарный Круглый стол воплотились в почти божественном триединстве: Артур, Мордред и Ланселот. Три поколения, являвшие собой лучшие образцы человеческой породы. Между тем, благородные узы, скреплявшие этот тройственный союз, уже подтачивала кое-где разъедающая ржавчина которая до сих пор не давала себя знать в чрезвычайных условиях непрекращавшихся походов и войн, подавляемые тем необъяснимым великодушием силы, которые поддерживает постоянную необходимость рисковать своей жизнью рядом со своим ближним и ради него. Этой разъедающей ржавчиной были кровосмешения, супружеская неверность и ложь. Но мир стоял как и прежде. Империя Артура держалась непоколебимо, как если бы Бог и дьявол соединили свои усилия, чтобы сотворить совершеннейший из миров, когда-либо бывших на Земле. И этот мир, основа которого заложил я, был в своем роде величественным продолжением моей собственной двойственной природы. Быть может, в конце концов, я бы и победил. Прекрасная мечта рухнула по мановению руки. Богопротивная любовь Гвиневры и Ланселота внезапно открылась и сделалась всем известной. Началась междоусобная война. Артур и Ланселот выступили войной друг против друга в Арморике, оставив правителем Логриса Мордрида, не захотевшего вмешиваться в этот спор. Но вскоре он, с обидой и гневом в виде как безрассудной страсти и торжествует над разумом и законом, возненавидел Артура и Ланселота за их безумие и за ту ничтожную причину, которая толкнула их, что борзых кобелей к войне, и которая делала их в его глазах недостойными круглого стола. Позорная эта война разбудила в нем старинную горечь и злобу против плотского греха, плодом и жертвы которого он явился в этот мир. Таким образом, именно его беззаветная верность привела его к измене. Он всенародно открыл свое происхождение и былой грех короля, провозгласил себя законным государем Логриса и велел казнить Веневру. Артур, заключив перемирие с Ланцелотом, возвратился в Британию во главе своей армии. Отец и сын готовы были растерзать друг друга. Моргана торжествовала. Тогда я покинул Дольний лес и вернулся в мир. Когда я приехал в Камлан, все было кончено. Мой конь осторожно продвигался вперед с опаской, ступая меж распростертых на земле тел, шарахаясь в сторону, когда в море мертвой человеческой плоти что-то вдруг начинало шевелиться, содрогаемое последними мучительными движениями жизни. Картина чудовищного апокалипсиса, открывшаяся моему взору, И бренные останки, некогда великого мира, обнаруженные мною по возвращении, вернули меня к началу всего, напомнили мне другого всадника, другое поле, усланное телами убитых. И то, как давным-давно, в незапамятные времена, я впервые столкнулся со смертью в столь полном и грандиозном ее воплощении. Я как будто слышал, этот строгий, любимый и ненавидимый мною голос, того, чей закон, наконец, восторжествовал. На свете есть только война, Мерлин, и ничего, кроме войны. И в кровавом свете утренней зари, и в сгущавшихся закатных сумерках, обступивших с двух сторон ослепительное и мимолетное сияние дня, дня круглого стола, Я увидел память и предвестие бескрайней ночи. Нагромождение тел становилось плотнее вокруг вождей, где разгорелся самый ожесточенный бой. Изрубленные в богатых одеждах, испачканных и разбитых доспехах, они лежали на земле, соединившись в отвратительном братстве смерти как некогда были едины в своей мечте о более совершенном мире, прежде чем их разделила самая беспощадная ненависть, которая только может породить самая преданная любовь. Почти все лица были мне незнакомы, но некоторых из них я все же узнал, из тех, кого помнил по временам их юности, когда они заменили за столом своих отцов, павших на холмах Бадена. Я давал имена этим, мертвенным ликам, на которых пересекались отметины, начертанные временем и оставленные мечом, и где, словно на восковых масках, навсегда застыло выражение отрешенно-безмятежного спокойствия или уродливый оскал ярости и страдания. Гавейн, Сагримор, Ион, Карадас, Лукан и Вейн. Старик с белоснежными волосами и бородой, липкими от крови, лежал на спине с открытым черным и беззубым ртом, как если бы бросал небо свои последние проклятия. И в этом совершенном воплощении старческой немощи и отчаяния с большим трудом различил я тяжелые, грубоватые и веселые черты Кея, Молочного брата Артура. Верного Кея. Я знал, что в сражениях он никогда не оставлял короля, и поэтому стал искать поблизости его тела. Я нашел Мордрода. На мгновение я принял его за Артура. Но в его неподвижных глазах, чуть подернутых дымкой смерти, обращенных к небу, и словно всматривавшихся в пустоту, я узнал. Знакомый зеленый огонек глаз Морганы. Его спокойное, нетронутое мечом лицо в обрамлении длинных седых волос, которые одни выдавали его возраст, сохранило всю свою красоту и устояло в схватке со временем. Мордрит, изменник от избытка преданности, злодей от чрезмерной добродетели, Совершенный плод того мира, который я создал, и который он разрушил именно благодаря своему совершенству. Его руки судорожно обхватили клинок, глубоко вонзившийся ему в живот, сжимая его с такой силой, что лезвие разрезало ладони. Это было замечательное оружие, самое прекрасное в лобрисе. Когда-то я сам преподнес меч Артуру в день его коронации. Это был его меч. Так отец убил своего сына. Но, без сомнений, сын не остался в долгу перед отцом, потому что ничто, кроме смерти, не могло вынудить Артура расстаться с чудесным мечом. Я снова принялся за свои поиски, но так и не нашел того, что искал. Тогда я спешился, выдернул меч из тела Мордреда и привязал его к своему поясу. Потом, охваченный какой-то неосознанной любовью, я обхватил его руками и перекинул через круп своего коня. Тело было большим и очень тяжелым, но я почувствовал, что мои иссохшие члены нисколько не потеряли свои силы. И при виде такой прочности жизни, крепко державшейся во мне, знамени бессмертия посреди всеобщего разрушения, проклятия сознания, обреченного на вечное одиночество в пустыне забвения, сердце мое горестно сжалось в неизбывной тоске. Я продолжил свой путь и поднялся на высоту, с которой видны были окрестные камланские поля. На севере от края до края земли тянулась Адрианова стена, скрываясь далеко на востоке, залитой последними лучами заходящего солнца. На юге был разбит огромный лагерь. Туда я и направился. По мере того, как я подъезжал к нему, я видел движущиеся фигурки людей. Одни беспокойно сновали взад и вперед, другие, согнанные в кучу, сидели на земле. Казалось, что они были связаны. Очевидно, все же кто-то остался в живых. Ничтожные победители и побежденные в этой чудовищной бойне. Несколько человек вышли мне навстречу. Один схватил под усцы моего коня. — Кто ты? — спросил он меня. — Я Мерлин. На мгновение наступило общее замешательство. Охваченные ужасом, они словно потеряли дар речи. Потом один старый воин вышел вперед и поцеловал край моего плаща. — Я узнаю тебя, государь. Я был в сражении при бадане незадолго до твоего исчезновения. Но ты не можешь знать моего имени. Я лишь один из тысяч твоих солдат, чье лицо и тело исказило время, невластное над тобой. — Я тоже узнаю тебя. Ты был возле лео когда он умер. Он заплакал, и в слезах его была благодарность и как будто облегчение, как если бы повергнутый и ставший неузнаваемым мир вдруг обрел смысл, как если бы то, что он с ужасом считал концом всего, оказалось лишь очередным поворотом. «Народ последует за тобой» потому что ему не столь важно понимать, сколько хочется верить, — вспомнились мне слова Блеза. — Успокойся, — сказал я ему, — и отвечай мне. — Ты был за Мордрода или Артура? — За Артура, потому что я не изменяю своему королю. — Где король? — Он мертв? — Ранен. Между жизнью и смертью. Он в своем шатре. А все вожди погибли. Перенесите Мордреда в королевский шатер. Они были растеряны, но беспрекословно повиновались. Я вошел в шатер. Могучее тело покоилось на ложе, покрасневшем от крови. Оно было обнажено до пояса, широкая рана рассекала грудь. В нем читалась одновременно сила и старость. Мышцы, поддерживаемые постоянными трудами, были выпуклыми, но время сделало их узловатыми, лишило той совершенной, полной и изящной соразмерности, какая свойственна молодому телу. Вытянувшееся и схудавшее лицо, почти такое же белое, как и пышные седые волосы, обрамлявшие его, Сохраняла, несмотря на морщины, правильную красоту черт. Он был исполнен необыкновенного достоинства и благородства. Это был Артур, тот же самый и немного другой. Некоторое время я молча смотрел на него. Он слабо дышал, глаза его были закрыты. Лекарь неотлучно сидел у его ног. Я велел ему выйти. Рана начала гноиться. Я надрезал ее, отчего у короля вырвался стон, промыл ее, снова зашил и наложил новую повязку, которую изготовил из всего, что сумел найти в лекарских запасах. Туго перевязал его. Потом силой вставил межгуб Артура носик бурдюка и наполнил водой его рот. Сначала он поперхнулся, выплюнул воду, смешанную с кровью. Потом стал с жадностью пить, открыл глаза и посмотрел на меня. Он протянул мне руку, и я сжал ее в своей. И это пожатие двух крепких старческих рук было как будто знаком старинного договора, подкрепленного слишком поздно и не имеющего теперь другого смысла, кроме несбыточной грезы на смертном одре. Завет бескорыстной любви на пороге небытия. Я держал его руку до тех пор, пока Артур не впал в беспамятство, забывшись тяжелым сном. Тогда я встал и посмотрел на лежавших рядом отца и сына и вышел из шатра. Перед входом стояла стена людей. Здесь собрались все, кто остался в живых. Их было, может быть, несколько тысяч. Они ждали. Я сказал им, «Освободите пленных и верните им оружие». Они словно остолбенели. Никто не шелыхнулся и не издал ни звука. «Посмотрите на север». В наступающей ночи было видно, как над твердыней Адриана засветились тысячи маленьких огоньков. «Это стервятники». Они прилетели вкусить мертвого тела Логриса. И это только начало. За ними слетятся другие. Мы должны драться здесь. Отступать бессмысленно. К тому же король не выдержит еще одного перехода. Каждый человек будет на счету. Делайте, что я говорю. Они освободили пленников, и недавние враги перемешались. Теперь сосчитайтесь и пересчитайте коней. Их было почти пять тысяч, а коней немного больше. Сколько вас было перед сражением? В десять раз больше, чем теперь. Двадцать тысяч с Артуром и тридцать с Мордордом. Все мужчины Логриса, — говорил ветеран Бадена. Возьми с собой десять человек, — сказал я ему. Поезжай туда и посмотри, что это за люди. Скажи мне, кто они и сколько их. Да поторапливайся. Через час он вернулся. Это армия мятежной горры. Они не принимали участие в нашей войне, ожидая своего часа. Там много пиктов. Есть также скотты. Их по меньшей мере двадцать тысяч, а может быть и больше. Они стоят лагерем. Утром они будут здесь и тогда в Логресе не останется больше ни одного воина. Я снова собрал своих людей и сказал им, «Пусть все без исключения воины со всеми конями идут до ближайшего леса. Пусть каждый из вас срубит по 10 кольев толщиной в ладонь и 8 футов длиной и привезет их сюда. Вы должны успеть все это сделать до конца второй стражи. И к шестому часу ночи 50 тысяч кольев огромной горой были сложены перед лагерем. — Сколько там на поле лежит вождей круглого стола? — спросил я у ветерана Баддена. Все, кроме короля и Мордреда. Они лежат здесь, и трех государей-арморики. Итого сто сорок пять вождей. Тогда я обратился к толпе, собравшейся при свете факелов. Этими кольями вы загородите всю Камлонскую равнину. Вот что вы сделаете. Вы вобьете их в землю через каждые три фута, так чтобы выступающий конец приходился на высоту человеческого роста. По триста десять кольев вместе, выстроенных в 10 шеренг, по 31 колу в каждой. Расстояние между шеренгами должно быть 6 футов. Каждый такой отряд должен отстоять от другого на 10 шагов. И перед каждым вы вобьете по одному отдельному колу. Всего должно быть 145 отрядов, расставленных в линию на общем расстоянии в 4000 шагов каждому из кольев, составляющих шеренгу, вы привяжете мертвого воина и к каждому отдельно стоящему колу вождя. Вы должны привязать их за щиколотки, за колени, у пояса и за плечи, так, чтобы они стояли совершенно прямо. А еще вы привяжете их волосы к вершине кола, так, чтобы их головы были гордо и высоко подняты. Вы воткнете в землю деревянные рукояти копии и к каждому древку прикрепите руку воина. Возьмите все веревки, какие вы найдете в лагере. Если их будет недостаточно, используйте для этого ткань шатров, одеяло и даже одежду. Вы должны успеть до зари.